Глава 120. «Подождите, капитан!» — вскочил Хантер. «Вы не можете отстранить нас! Не сейчас!» Капитан Блэк хмыкнула. «Мать вашу, я могу сделать все, что хочу, Роберт! Похоже, вы единственные двое, кто не заметил, что я руковожу этим отделом!» «Капитан, вы не можете этого сделать!» Хантер постарался успокоиться. «У любого другого детектива не будет времени докопаться до сути этого дела!» Он помолчал. Сегодня вечером Келлер нанесет еще один удар. Под взглядом капитана Хантер остался неподвижен. Вам бы лучше начать мне все рассказывать, детектив, и промыть все как утренним дождичком. На этот раз Хантер все рассказал капитану Блейк: И тот телефон, который вы ей дали, по-прежнему выключен. Тревор сказал, что тут же позвонит мне, как только он появится в сети. Капитан стал рассказывать по комнате, прикидывая, что же теперь делать. «Мы даже не можем собрать достаточные силы, Роберт. Девочка может быть где угодно, и я не знаю, должна ли верить всей этой ахинеи, что вы тут вывалили. Все, что у меня есть, это бредовые видения семнадцатилетней девочки, которую я толком никогда не видела». «Вы можете полагаться на наше мнение, капитан», — слегка качнул головой Хантер. «Она не притворяется». — Почему я должна вам верить, Роберт? Вы можете нести что угодно, но никогда не были откровенны со мной. — Ладно, капитан. Я признаю, что подводил вас. Но не потому, что хотел порочить или подорвать ваш авторитет, или же выказать неуважение. Я делаю то, что должен, потому что хочу защитить семнадцатилетнюю девочку от преступной среды, в которой она оказалась. Ее допрашивают. Люди сомневаются в ней. Пресса, издевки многие могут дать слабину и сломаться под куда меньшим давлением. Молли этого не заслуживает. Она не просто хотела помочь, и в глубине души уверена, что сумеет это сделать. Хантер сделал паузу, чтобы перевести дыхание. «Вы можете поступать, как считаете нужным, капитан. Когда дело будет закончено, вы сможете выставить меня и направить в службу уличного движения, если это доставит вам удовольствие. Но не должны сейчас...» отстранять нас от расследования. Келлер исполняет свою миссию, мстит и не прекратит убивать. После того, как он удовлетворит свою жажду мести, Келлер исчезнет, я в этом уверен. У нас только семь дней, капитан, и в списке осталось всего два имени. — Три, если он в самом деле сегодня вечером преследует Молли, — заметил Гарси. — Совершенно верно. Но Молли не входила в его первоначальный план. Капитан прищурилась, и на лице ее появился намек на смущенное выражение. Преследуя Молли, Хиллер отступил от первоначального плана, нарушил свои правила. — А когда они отступают от своих планов, тогда они и делают ошибки, — уверенно высказался Гарсия. Капитан явно потеряла уверенность. — Мы должны следовать правилам, Роберт. — Со всем уважением к вам, капитан. Плюньте на правила. «Я не несу ахинею, но не могу ставить бюрократические правила выше чьей-то жизни», — к удивлению Барбары Блейк твердо сказал Хантер. «Капитан Болтер сказал мне, что вы великий коп. У вас потрясающе развитая интуиция. Вы всегда следуете своим внутренним ощущениям. По крайней мере, один раз в своей карьере по той или иной причине вы утаили информацию от своего начальства. Мы все делаем то же самое, включая и шефа полиции». «Это не делает нас плохими копами, капитан. Только так мы можем называть себя настоящими копами». Он внимательно смотрел на нее. «Так что сейчас говорит ваше внутреннее чувство?» Капитан Блейк закрыла глаза и силой выдохнула. «Давайте-ка я вас кое о чем спрошу, детектив. Вы думаете, что репортер из Лос-Анджелес Таймс Клэр Андерсон знает, где найти Молли? Может, она знала, Что вы привезли ее в гостиницу? Хантер, прикидывая, вскинул голову. Возможно. У репортеров свои источники информации, свои команды расследователей. Клэр же, вне всяких сомнений, достаточно амбициозно. А в чем дело? Барбара Блейк повернулась лицом к Хантеру. Сегодня днем она была найдена убитой. Что? Хантер дернулся, словно не расслышал сказанное. С перерезанным горлом. «Не может быть!» — вытаращив глаза, пробормотал Гарси. «Это вся информация, которая у меня есть на данный момент. Детективы и криминалисты уже на месте преступления. Но если наш киллер в самом деле ищет Молли, а у Клэр Андерсон была какая-то информация, которая могла привести к ней, то возможность, что он убил ее ради этой информации, внезапно становится весьма реальной».